В Каслвуде нашлось место для всех. Солдат Его Величества ждали жаркое, горячительные напитки и самый лучший табак. Негров — смеха и всякие забавы, а их хозяев — самые радушные приемы изобильное пиршество. Почтенный генерал охотно отведывал чуть ли не все подававшиеся кушания, и не по одному разу, и то и дело подставлял дворецкому свой опустевший бокал.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 Трапезы из жрецов по латыни, как объявил мистер темпстер подмигнув мистеру Бродбенту, священнику соседнего прихода. Мистер Бродбент кивнув и подмигнув в ответ, а затем допил вино, пропустив латинскую фразу мимо ушей, Ты да как могло быть иначе, если он никогда не утруждал себя изучением латыни?»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 Как бы то ни было, следующие два воскресенья Бродбенд, прикованный к одру болезни, не мог служить в церкви. Когда же он наконец появился на людях, под его глазом еще виднелся синяк, а у его сюртука появился новый ворот. Гарри Эсмонт и преподобный Бродбенд не только охотились вместе на всех птиц небесных, зверей лесных и морских, но и играли во всевозможные карточные игры».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 этот древний обряд костеприимства, еще не ставшего таким худосочным, как в наши дни.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 Говорится еще много столь же любезных слов, подается еще много кушаний, в 10 раз больше, чем могли бы съесть присутствующие. Мистер Вашингтон почти не принимает участие в общей беседе. Между ним, мистером Толмиджем, майором Денверсом и почтмейстером завязался оживленный разговор о дорогах, мостах, повозках, ючных лошадях и артиллерийских обозах. И полковник провинциальной милиции, разложив перед собой кусочки хлеба, прижимает пальцем тот Форт, о котором он повествует своим собратьям-адютантам, и продолжает говорить до тех пор, пока Лакеннегр, обнося костей новым блюдом, не смахивает салфеткой потамак и не подцепляет Агая ложкой. В конце обеда мистер Бродбенд покидает свое место, становится позади стула вице-губернатора, произносит благодарственную молитву, возвращается к своему прибору, исполнив свои благочестивые обязанности, вновь берется за нож вилку. Теперь вносят сласти и пудинги.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 Поклонившись гостям, она говорит, что предложит только один тост, но знает, с какой сердечной радостью его поддержат все присутствующие джентльмены. Затем она провозглашает: "Здоровья его величества!" и кланяется мистеру Брэдыко, а он, его дютанты и все местные джентльмены с верноподданническим жаром повторяют имя своего возлюбленного и всемилостивейшего государя.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 «У меня еще будет время горевать, судары никогда не уедут», — сказала она супруге судьи своей добросердечной соседки. «Мой сын не должен видеть скорби на моем лице. Я не хочу, чтобы наша разлука омрачилась еще больше из-за моей слабости. Джентльмену его ранга и положение надлежит быть там, куда призывает его отечество»